Глава 50. Рождество 1934 года. Бог. Личность или не личность? Куен сабе. Примечание. Кто знает? Испанский. Конец примечания. Только с помощью откровения... Можно решать такие метафизические вопросы. А с откровением игры не удаются. Это все равно, что вытащить из рукава три козырных туза. Более интересен практический вопрос. Он как раз дает человеку больше силы для осознания добра. Верить правилам. или не верить в персонифицированного Бога? Ответ – смотря кому. Некоторые умы работают так, другие – иначе. Мой, оказалось, реально не имеет нужды и просто считает невозможным мыслить о мире В личностных терминах Патанджали говорит, что можно верить в персонифицированного Бога, а можно и не верить, в зависимости от вкуса. Психологические результаты будут одними и теми же в каждом случае, а что делать тем, чья натура есть? нуждается в антропоморфности как в источнике энергии и тем, которые одновременно не верят, что Вселенная управляется человеком в любом смысле этого слова. В большинстве случаев они отказываются от всего, что похоже на религию, но это значит тоже, что вылить ребенка вместе с водой. Желаемая связь с личностью может быть исторической, но никак не онтологической. Примечание. Онтология – учение о бытии, в отличие от гносеологии учения о познании. Конец примечания. Контакт не с кем-то, кто существует в настоящем и управляет Вселенной, а с тем, кто, как известно, существовал некогда в прошлом. Подражание Христу или любому другому историческому герою будет эффективно. Модель его поведения «там и тогда» будет восприниматься как модель поведения здесь и сейчас. Любое размышление о благодати, общение с благодатью, созерцание благодати есть явно эффективное средство обретения благодати в жизни, даже когда то, о чем человек размышляет, с чем общается и что созерцает, есть не личность, а общий разум или даже идеал, существующий только в сознании человека. Основная проблема касается практики выработать системы психологических упражнений для всех типов людей в зависимости от пола, Католицизм имеет много типов умственной молитвы: иезуитскую, францисканскую, лигурийскую, кармелитскую и так далее. Индуизм, северный, южный и дзэн-буддизм также обладают множеством методик. Здесь Необходимо провести огромную работу, собрать и сопоставить данные из всех этих источников, заимствовать опыт, изложенный в священных книгах, и самое главное, поучиться у людей, использовавших на практике то, что там записано, и имеющих опыт обучения новичков. Со временем может стать возможным установить полное и окончательное ars contemplativa, примечание, искусство созерцания, латинский конец примечания, серия методов, приспособленных к каждому типу мышления, способы размышления, общения и созерцание благодати является самодостаточным и в то же время собирается реализовать часть этой благодати на практике. 1 января 1935 года за машинный труд и хорошую организацию современное изобретение, нужно будет платить, как и за все благие пожелания, платить по многим счетам. Один из них – всеобщая вера, подкрепляемая технической и социальной эффективностью в то, что прогресс является автоматическим, и может двигаться извне. Мы, как личности, можем ничего с этим не делать, только уничтожать неугодных и распределять достаточное количество материальных благ, и все будет хорошо. Это то, что обратно магии, потворство, естественной человеческой лени. Заметьте, как сильно эта тенденция господствует в современной жизни, обнаруживаясь при каждом удобном случае. Кажется, нет очевидной связи между уэбами и советским правительством с одной стороны и современным католицизмом с другой. Примечание. Уэббы. Сидней 1859-1947 годы и Беатриче 1858-1943 годы, английские экономисты, историки рабочего движения, идеологи тредюнионизма и фабианского социализма. Конец примечания. Но какое разительное внутреннее сходство, недавнее возрождение католицизма, представляло собой в основном возрождение святынь. С католической точки зрения это век святынь. Магическая сила святынь считается достаточной для спасения Умственная молитва определенно явно отсутствует. Точная аналогия с уэб-советской идеей о прогрессии извне, путем машинного труда и эффективной организации. Для английских католиков святыни являются психологическим эквивалентом тракторов в России».